Действие четвертое. Сцена первая. Эльсинор. Комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц и Гильденстерн. Король. В глубоких этих вздохах что-то есть. Нельзя ли перевесть их попонятней? Где сын ваш, королева? Оставьте нас на несколько минут. Розенкранц и Гильденстерн уходят. О, что сейчас случилось? Король. Что, Гертруда? Как гамлет. Королева. Рвет и мечт, как прибой, Когда он с ветром спорит, кто сильнее. В бреду услышал шорох за ковром И с криком крысы, выхватив рапиру, Убил одним ударом старика, стоявшего в засаде. Король, быть не может. Так было б с нами, очутись мы там, Что он на воле вечная опасность Для вас, для нас, для каждого, для всех. А кто теперь в ответе за убийство? Увы, я сам, чья бдительность могла взять бедного страдальца под опеку и удалить. Всему виной любовь. Она лишила нас благоразумия. Мы скрыли как постыдную болезнь семейное несчастье и загнали заразу внутрь. Куда одевался он? Королева Пошел куда-то с телом бедной жертвы. Сквозь бред в нем блещут искорки добра, Как золото крупицы в грубом камне. Он плачет о случившемся на взрыт Король Пойдем, Гертруда. Не успеет солнце коснуться гор, Он сядет на корабль, А это злодеяние придется... Заглаживать самим нам. Гильденстерн! Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн. Кого-нибудь возьмите на подмогу. В горячке принц Полония убил И вынес труп из спальни королевы. Не раздражая принца, Надо взять тихонько тело И отнесть в часовню. Розенкранц и Гильденстерн уходят. «Пойдем, Гертруда, соберем друзей, расскажем им про новые тревоги. Шипенье ядовитой клеветы, несущие сквозь поперечник мира, как пушечный снаряд свое ядро, с их помощью, быть может, нас минует. Пойдем». Не оставляй меня, жена, Душа в тревоге и устрашена. Уходит.